было ли удивляться еще одному, тем более вроде бы без бред Помимо художественных лент, среди кандидатов имелось и счастье документальных. Итак, если посчитать, получалось, что на четыре премии приходилось 12 претендентов. Вернее, 11 соискателей на три места, ибо программа «Время» была обречена на премию автоматическую. Работа комитета после того, как определились списки СССР из двух этапов: весенней и осенней сессии. На Затем происходил предварительный отбор, а в октябре окончательный. После осеннего голосования списки лауреатов шли на подпись в правительство. И 7 ноября в праздник революции происходила публикация постановления В мае 1977 года состоялась весенняя сессия. Помимо программы "Время", безусловным фаворитом был выбор цели. Таланкин с Бондарчуком в главной роли. Картина, в которой прообразом был Курчатов, рассказывала об открытии атомной энергии кинентурно, то есть неправду. И юбилейный год это очень подходило. Вество мистера Маккинги тоже не вызвало больших разногласий. Во-первых, лента разоблачала запад нравы буржуазных обывателей, а во-вторых, сценарий сочинил Леонид Леонов, наш советский классик. Априорной поддержкой пользовался и фильм «Белый пароход", как прежде национальное. Кстати, фильм очень славный. Так что основной сыр-бор разгорелся из-за двух комедий, сафонии и иронии судьбы. Главная часть дискуссий в секции кино и телевидения пришлось именно на то, какую из комедий выбрать. На данном этапе для нашей ленты было важно остаться в списках дойти до осеннего голосования. Приведу сокращённые записи обсуждений. Причем только то, что относится к нашей картине. Получить стенограмму заседаний комитета было трудно, но сейчас публикуется и не такое. Действующие лица этого небольшого спектакля: Герасимов Сергей Аполлинарович, секретарь Союза кинематографистов, заведующий кафедрой в ГУКа, писатель, актёр. Председатель секции кино и телевидения в комитете по государственным и Ленинским премиям. Ермош Тимофеевич, министр кинематографии. Васильев Игорь Иванович, ученый секретарь комитета. Сданов Сталый Ивановна, заместитель председателя ГосТелерадио. Андроников Ираклий Варсанович, писатель. Ждан Виталий Николаевич ректор ГИКа Ростовский Станислав Иосифович, режиссёр, Кармен Роман Лазаревич, киберрежиссёр. Кулежанов Лев Александрович Ефёчкин, первый секретарь Союза кинематографистов СССР. Озеров Юрий Николаевич, кинорежиссёр. Кириллов Игорь Владимирович, диктор Телевиден. Запасник Татьяна Евгеньевна, работник комитета по премиям. Заседание первое, 17 мая 1977 года. Герасимов. Ирония судьбы очень славная комедия. но обсуждать пока не будем ввиду сложности по другим кандидатурам. Ермаш. Почему выводы картины выдвинула Грузия? Герасимов. Телевизионных выдвижений много, и Серьезных. Может быть, нам придется пожертвовать иронии судьбы. 20 мая 1977 года. Герасимов. фоне очень интересное произведения. Японцы в восторге. Глубокая мысль, глубокая картина, социально острая и смешная. Но в юбилейный год трудно провести комедию. Искрепить Василий – "Нет, этого сделать нельзя". Герасимов – в иронии судьбы и окуне значительные произведящий. Оба фильма выделяются из всех событий.